Глава шестая Вышел я на улицу в приподнятом настроении. Только что отдал сто тысяч душ душно благое дело, а тут они же мне с небольшим плюсом вернулись. Хотя там труд был по факту тяжкий, но оно того стоило, наверное. Не стоит забывать того, что по факту я во всем виноват. Но если верить словам смерти, то это бы все равно произошло рано или поздно. И даже не знаю. Хорошо, что это произошло сейчас, а не позже. Мы отбили атаку, которая могла быть спланирована куда лучше, противников могло быть больше, но и мы могли подготовиться получше. У нас могла быть более продвинутая оборона. Мы сами могли ходить в более хорошем снаряжении, иметь более продвинутые способности. Стоило ли молчать о том, что именно из-за меня они тут? Стоило ли предупредить наших о том, что стоит готовить оборону? По факту я сообщил распорядителю, Он мог все подготовить так, как надо, но у нас не появилось ничего, что предназначено для обороны. За этот период, с момента, как я сообщил о появлении противника рядом с нами, до нападения. Подойдя к монолиту, я дотронулся до него. Параметры за время битвы приятно подскочили. Больше всего удивил тот факт, что подскочили умственные способности. Скорее всего, из-за того, что запоминал, как именно действует противник, догадывался, где слабые места. Но не факт. Надо будет проверить эту теорию. Спиритические, как и ожидалось, не возросли. Уперлись в предел, который я никак не могу преодолеть, ибо нужен тренер. Если верить словам распорядителя, то сейчас должны более активно строиться все эти здания. Надеюсь, скоро все будет готово. Мертвецов я начал убирать с того направления, на котором сражался сам. Тут их было не так много, как на лесной улице, но тоже порядочно. Мы в десятером в основном, может, нас было максимум 15-20, в горячке боя я не считал. Положили за всё время битвы порядка двух сотен демонов. Рядом со мной работали два брата орка, Грольм и Грольк, которые о чём-то болтали, но даже не обращали на меня внимания. Единственное, что я слышал, что один из них получил претендента либо близок к его получению. А второй всем своим видом показывал, насколько ему было на это плевать, хотя по факту было совсем не наплевать. Схватив за ногу первое тело, я начал тянуть его в сторону ворот. Взял самого дальнего края тела и потащил к выходу. Мне не хотелось тащить в ту кучу, которую формируют возле ворот лесной улицы, так что я начал их перетаскивать к другому месту, создавать свою кучку. Пусть их будет несколько, но все равно же они гореть будут. «Давайте сюда сваливать», — показала кивком головы на тело, которое притащил я. «А то как-то далеко тащить до основной кучи. Время только зря потеряем». «А почему бы и да?» — хмыкнул один из них. В Сумерка как-то сложновато было их различать. Заодно проверим, будет ли это засчитано в задании. Свалив еще два тела, мы все втроем пошли в сторону Монолита. Система сразу отметила эти три тела в наш счет. Они шли отдельным пунктом, так что мы продолжили перетаскивать тела. Нам еще было просто все это делать, ибо у нас не было на улице трупов урдов, а вот на лесной их там лежало штук пять, не меньше. До самой ночи мы перетаскивали и перетаскивали тела, но смогли только четыре десятка свалить в кучу. Расстояние каждый раз увеличивалось, да и сами мы уже попросту устали. решили свернуться, передать вахту тем, кто готов был нас подменить. Кто всё это время сидел у так называемых психологов. Вторые как раз и направили больных к нам. Они не совсем были готовы работать, но всё же, как они сами говорили, это было лучше, чем сидеть и ничего не делать. Я в это не верил от слова совсем. Их просто заставили, давая нам отдохнуть. Вот только где отдыхать? Дома-то у меня до сих пор нет. Зато есть участок». Дойдя до жилой улицы, я начал идти в сторону дома. Точнее, будущего дома. Уже несколько участков было разобрано. Принадлежало кому-то. Также строительные материалы были сложены отдельно. А рядом с участками крутились странники. Претендентов тут не было. Уж не знаю, как я это понимаю, но понимаю. Похоже, оценка начинает работать. Хотя вряд ли. Просто уже глаз намётан. Я вижу, кто как себя ведёт и что делает. Дойдя до участка, увидел сваленную тут кучу мусора. Кто-то явно был недоволен тем, что не ему достался этот участок, и решил таким образом отметиться. Воняло эта куча не совсем приятно. Пришлось ее убирать, если я хотел тут переночевать. На улице как-то не хотелось спать. Сняв с плеч плащ, я тяжело вздохнул. Не хотелось его марать, но куда деваться? Иного варианта у меня просто нет. Так что положил на траву, переложил и перепинал на него мусор, взял за два края и потащил в сторону кучи с трупами. Все равно сгорят, как и мусор. Свалив эту кучу мусора, я посмотрел на свой плащ. Он был не в лучшем состоянии. И вот она, плата за то, что я так самоотверженно сражался. Мне просто навалили дерьма на участок, из-за чего мой плащ теперь требует помывки. Пришлось идти к реке. «Люди никогда не меняются». Тяжело вздохнул я, свернув плащ, чтобы он поменьше вонял. Сон откладывался, и это меня вообще не радовало. Облака даже немного расступились, чтобы показать, что ночь уже пришла. но народу на улице не убывало, только лица сменились. Сейчас работали не те, кто сражался, а тех, кого защищали. И они возмущались, наговаривали на нас, что из-за нас приходится работать, тратить лишние силы. В общем, всё как всегда. Ты им спасаешь жизнь, а они тебя обвиняют в этом. Я даже не стал ничего им говорить, просто прошёл мимо. Зато какими они ненавидящими взглядами меня провожали. Как они хотели, чтобы всего этого не было. Вот только не понимают, что если бы мы не устроили эту резню в городе, где нам было удобно защищаться, а в чистом поле, то тогда бы они стали жертвами этой битвы. И, увы, последними, ибо после этого город перестал бы существовать. А так, за отведенный срок мы успели подготовить оборону, разработать хоть какой-то, но хорошо себя показавший план и дать почти достойный отпор. Опустим тот момент, что мы почти проиграли эту битву и чудом выжили. Если бы не внезапно открывшаяся способность... Вероятнее всего, тварь дошла бы до монолита и пару раз хорошо приложила бы по нему. Если бы монолит разрушился, его бы пришлось восстанавливать, даже если бы мы победили. Без монолита никто бы не смог возродиться. И пришлось бы работать опять этим же недовольным лицам, которые ходят и фырчат на всех, кто спас их шкуры. Их право, но я это запомнил. Конфликт раздувать не буду, все же мы в одной тарелке как-никак. Но почему-то паре кадров морду набить захотелось. Когда я вышел за речные ворота, то стало как-то спокойнее. Тишина и никакой суеты. Тут почти никого не было, только редкие странники бродили туда-сюда, перемывая что-то в реке. А еще около реки сидела Лиза. Я запомнил ее светлые волосы и металлическую, переливающуюся в лунном свете броню. Кажется, я знаю, какая у нее на самом деле раса. «Лунный эльф? Или как-то так?» — подошел я к ней. «Чего?» — удивилась она, подняв на меня свою мордашку. «Да я про раз твою», — усмехнулся я. «Просто сделал предположение. Ты чего не спишь?» «Да так», — дёрнула она плечами. «Думаю. Смотрю. Можно же вечно смотреть на это?» «Ну да», — кивнул я. «Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течёт вода и...» Повернула голову в сторону города. «Как работают другие люди. Последнее мне нравится больше всего, ибо сам из такого класса людей». «Уже нет». Попыталась улыбнуться она, но не вышла. «Ты не сдался, как многие. Ты продолжаешь трудиться, спасать жизни, воевать, умирать. А многие...» Повернула она голову в сторону города. «Эх, плевать на это хотели. Им бы просто спокойно сидеть и делать свою рутину, получая за это баснословные деньги, которых они на самом деле даже не заслуживают». «Кто-то погиб?» Уселся я рядом с ней, отложив свой плащ подальше, чтобы не вонял и не сбивал с мыслей, как меня, так и мою собеседницу. «А то у тебя глаза красные». «Сонливость», — попыталась открутиться она. «Да-да, сама понимаешь, кому пытаешься сейчас заливать», — усмехнулся я. «Я на протяжении трёх точно лет каждое утро в зеркале видел морду с сонливостью, которая там буквально прописалась. Так что не надо мне тут. Я могу отличить сонливый взгляд от заплаканного. Кто?» «Подруга». Поджала Лиза ноги, положила на коленки руки, а на них свою голову. «Мы с ней тут с самого начала. Держались вместе. Разделялись только в те моменты, когда выдавали задания в разных направлениях. Она тоже сражалась. Со старта у нее были рапира и маленький щит. Не знаю, как называется». «Баклер», — спокойно пояснил я, — «если он где-то двадцать на двадцать. Нужен для парирования удара в основном. Служит как щиток на предплечье». Постучал я по металлической защите своего предплечья. «Ну вот с ним, да», — кивнула она. «Сегодня она сражалась вместе со мной, рядом со мной. Очень много умирало, невероятно много. Я ей пару раз без слов предлагала торг, хотела поделиться эссенцией, но она отказывалась, уверяла меня в том, что у неё хватает. Был сороковой уровень у неё. После битвы могла стать претендентом, как мы с тобой». «Всё в прошедшем времени», — вздохнул я. «Значит, не возродится. Прими мои соболезнования». «Спасибо». Как могла кивнула она, а слезы снова полились из ее глаз. «Мы с ней там». Легкое движение головой в сторону неба. Хорошо общались. Можно сказать, были подругами. Она одна из немногих, с кем у меня получалось общаться. А сейчас ее не стало. И что-то мне подсказывает, что совсем. «Но...» — вздохнул я поглубже. «Я могу поговорить с местной смертью, спросить, как твоя подруга поживает. Может, получится её вернуть?» «Не получится», — мотнула она головой. «Я всегда чувствовала, когда человек пропадает, не потому что сам этого захотел, а потому что умер. И сейчас я чувствую то же самое. Так меня с бабушкой пытались обмануть, с дядей, в общем, не знаю, но я просто чувствую это, и она точно не вернётся». «Я всё равно при случае попробую», — спокойно сказал я. «Опиши её внешность тут». «Тифлинг, как ты», — глянула она на меня, приметив мои рожки. «Кстати, мило смотришься с ними». «Вот не надо этого сейчас», — фыркнул я. «И спасибо, что напомнила, какое общее название у моей расы. А то я забыл как-то». «Угу», — кивнула она. «Так вот, красная кожа, чёрные волосы, рога идут, как у тебя, но они тоньше и чуть длиннее». Она делала прическу, используя их, приноровилась. Хвост, что удивительно, кроме нее, ни у кого такого не видела. С шипиками на конце. Она им даже сражалась иногда. Грудь второго размера. «Думаешь, это надо?» — вздернул я одну бровь. «Лишним точно не будет», — Пожала она плечами. «И что тут такого? Мы уже взрослые люди, если ты к этому клонишь. Если хочешь, могу почти всю ее анатомию расписать. Кроме самых интимных подробностей. «Вы друг друга рассматривали, что ли?» — удивился я. «Было дело», — кивнула она, немного успокоившись. А на её лице появилась тень улыбки, что было хорошим признаком. Значит, получается её отвлекать от дурных мыслей. «Просто стало интересно, насколько достоверная игра воссоздала наши тела. Ты знал, что даже родинки на тех же местах?» «Даже не вникал», — улыбнулся я. «Как-то не до этого было». пытался понять, как выжить во всей этой чертовщине. «А какой у тебя уже уровень, если не секрет?» покатилась на меня Лиза. «95-й», спокойно сказал я. «Думаю, кто-нибудь уже точно сильнее меня стал, а то как-то не верится в то, что я один такой сильный». «Может, кто-то и есть?» — Пожала она плечами. «Но явно не в нашем городе. У меня 73 насколько знаю». Элеонора меня на четыре уровня обгоняет, и мы с ней обе вложили очки звёздности в своё развитие. Как, видимо, и ты. Иначе я просто не пойму, как ты так сильно развился. Я тоже развёл в стороны руки. И мы болтали. Просто сидели и болтали. Обо всём. О старом мире, о новом мире. Делились планами на будущее, как тут, так и в реальности, которое казалось уже чем-то неестественным. делились мнениями о том, чем станет этот город. Смотрели на воду, друг на друга, смеялись, улыбались. Иногда она опять принималась плакать. Но всё же мы сидели и болтали, пока не встретили вместе рассвет. Спать не хотелось, мы с ней не так давно возродились. Но вот то, что время так быстро пролетело, удивило меня достаточно сильно. «Чёрт!» — нахмурился я. «Я же плащ хотел отмыть!» «Давай я!» — протянула она свою миниатюрную ручку. Я часто руками дома стирала, чтобы время скрасить. Так что знаю даже, как без моющих средств от едкого запаха избавиться». «Всё же ты почувствовала», — немного даже смутился я. «Как такое не почувствовать?» Сначала улыбнулась она, а потом залилась звонким смехом. Но спустя пару мгновений затихла, а на лице прописалась серьёзность и талика грусти. «Спасибо». «За что?» — удивился я. «За беседу, за то, что поддержал». «За то, что оказался рядом со мной сейчас». Чуть пододвинулась она ко мне и положила голову на плечо. «Просто... Спасибо. Просто за то, что ты такой, какой есть». «Да ладно!» — хотела я пожать плечами, но тут же передумал, ибо её голова лежала на одном из них. «Просто случайность. Оплащь, я сам помою. Не хочу тебя напрягать». «За тебя мы тоже переживали». Словно что-то незначительное сказала она. «Больше всех туда-сюда носилась наша ледяная принцесса», — усмехнулась она, а я подметил, что не я один так её называю. Хоть виду не подавала, лицо максимально спокойное было, но взгляд был красноречивее всего. Она часто смотрела в сторону площади, когда мы что-то делали, часто смотрела на монолит, если мы были на площади, а тебя всё не было и не было. «Но я же тут», — усмехнулся я, — «возродился». «Просто, однако, костлявая меня не хотела отпускать очень долго». «То, что ты у неё любимчик, я уже знаю», — кивнула она. «Так что, когда ты появился на площади, Элеонора это первая заметила и спокойно об этом сказала. Но глаза радовались. Даже начала там слеза наворачиваться. Это заметили все, но никто ничего не сказал. Пускай дальше мнит себя такой... непробиваемый. Мы уже её все узнали достаточно». Интересно, однако даже не знаю, что на это сказать. А я реально не знал, что об этом можно было сказать. От кого кого, но от Фрост я не ожидал такого. Просто как-то, вот не ожидал и все. И меня немного напрягает тот факт, что ко мне лепнут эльфийки. Если считать всех, то их уже трое, с кем я хорошо общаюсь. А с одной так вообще была довольно интересная ночка, которая закончилась для нее небольшим скачком в развитии. Надо разнообразить свой круг общения. или нет? В общем, поднялся я на ноги, когда Лиза села ровно. Я спрошу у своей покровительницы про твою подругу, как только смогу, но не обещаю, что это произойдёт очень быстро. Я не особо хочу в тот мир. Не люблю мир мёртвых. Среди живых мне больше нравится. — Спасибо. Без эмоций, но хотя бы уже без слёз, сказала она, когда я напомнил ей про её подругу. — Да не за что, — кивнул я, протянув ей руку. — Давай, помогу встать. В городе дела ждут. — Прогоняешь? Построила она хитрые глазки. «Нет, просто не хочу, чтобы ты видела и нюхала мой плащ», — улыбнулся слегка я. «А потом обязательно присоединюсь. И мне надо с распорядителя будет, наконец, новый плащ трясти. А то он мне так за задание и торчит его, не отдаёт». «Сам знаешь, со снаряжением качественным в этом мире проблема», — спокойно сказала она, после развернулась и махнула ручкой. «Жду на работах». «Я всё равно на горной улице работаю». уже чуть повысил голос, сказав ей это в ответ. «Эх, а воняет тот площадь до сих пор знатно, но придётся отмывать».